Население за 40 лет моего управления им возросло с 840 до 1550 душ. Число женщин увеличилось еще больше, так как ни одна из них не хотела выходить замуж вне моих владений. Я увеличила свою и без того большую библиотеку и комфортабельно устроила нижний этаж, чтобы жить в нем осенью». Ревматизм, полученный мною в Шотландии и всегда мучивший меня осенью, не применул напомнить мне о себе и в означенном году. Я была нездорова весь октябрь месяц и в начале ноября, когда Россию постигло самое ужасное несчастье, поставившее меня на краю могилы. Серпуховский городничий Григоров, честный и почтенный человек, очень преданный мне, так как мне удалось оказать некоторые услуги ему и его брату, приехал ко мне как-то вечером. Когда он вошел в комнату, меня поразило его растерянное и грустное лицо. «Что с вами?» – спросила я. «Разве вы не знаете, княгиня, какое случилось несчастье? Императрица скончалась». «Моя дочь, бывшая тогда со мной, боясь, что я упаду, поддержала меня. Нет», – сказала я, – «не бойтесь за мою жизнь. К несчастью, я переживу этот страшный удар. Меня ожидают еще и другие горести» и я увижу свою родину несчастной в той же мере, в какой она была славной и счастливой в царствовании Екатерины. В продолжении двадцати четырех часов меня терзали невыносимые страдания. Я тряслась всем телом, но знала, что не настало еще мое избавление. Слова, сказанные мною в первую минуту отчаяния, оказались пророческими. Вскоре все общество было объято постоянной тревогой и ужасом. Не было семьи, не оплакивавшей какой-нибудь жертвы. Муж, отец, дядя видели в своей жене, сыне, наследнике предателя, благодаря которому он погибал в казематах, крепостей или в Сибири. Рвота, спазмы и бессонница так ослабили мой организм, что я только изредка могла вставать с постели, и то на короткое время. Я поехала в Москву в начале декабря, чтобы представить себе пьявки, и твердо решила, возможно, скорее вернуться в Троицкое, так как я уже получила указ Сената, которым император уволил меня от всех моих должностей. В ответ на это я просила Самойлова, остававшегося еще генерал-прокурором Сената, повергнуть перед государем выражение моей преданности и благодарности за то, что он освободил меня от непосильного бремени. Написав это письмо, я стала покорно ожидать неминуемых преследований». Однако перед своим отъездом из Москвы я была поставлена в затруднительное положение и не знала, как из него выйти. Я получила письмо, подписанное Данауров. По приказанию императора он уведомлял меня о моем увольнении со службы. Мне неизвестны были ни имени, ни отчество Данаурова, и потому я не знала, как мне ему ответить и адресовать письмо. Но ответить ему вовсе и не известить о получении приказания государя я не могла» так как это считалось бы преступлением против него. Вместе с тем, если бы я написала ему, не соблюдая обычных форм обращения, я этим создала бы себе вечного врага, так как он приписал бы это упущение моему высокомерию. И я решила написать своему двоюродному брату, князю Куракину, бывшему еще в фаворе, и просила его извиниться за меня перед Данауровым, что я не ответила ему непосредственно, объяснив ему, что это случилось потому, что я не знала, как адресовать ему письмо и не хотела оказаться невежливой. Кроме того, я просила сообщить ему, что я смотрю на свою отставку, как на благодеяние со стороны императора. Я рассказала своему брату, графу Александру, этот инцидент, и не могла прийти в себя от удивления, когда он сообщил мне, что этот Данауров был сыном буфетного лакея моего дяди, государственного канцлера. Женившись на Калмычке, любимой горничной тети, он получил заведование винным погребом, а затем сделался главным дворецким. Ссылки и аресты стали событиями столь обыденными, что слухи о них дошли и до меня». Я была глубоко потрясена смертью Екатерины II, несчастьем, постигшим мою родину, и ужасом, сковывавшим решительно всех, так как не было почти дворянской семьи, из которой хоть один член не томился бы или в Сибири, или в крепости. Моя болезнь и в особенности состояние моих нервов превращали мою жизнь в тягостное для меня бремя, но я не хотела самовольно сократить ее». Мне необходимо было ехать в Москву не для того, чтобы советоваться с докторами. Я не питала доверия к местным искулапам, а чтобы поставить себе пиявки и тем восстановить правильное и спокойное кровообращение. Я приехала в Москву 4 декабря в 9 часов утра. В моем доме меня с тревогой и нетерпением ожидали родственники, думавшие, что я не вынесу потери Екатерины II. Туда же вскоре приехал и брат Александр. Я принуждена была лечь в постель. Не было еще двенадцати часов, когда генерал-губернатор Измайлов вошел ко мне».